Далее следуют нотные иллюстрации номер 324 «Мусоргский Хованщина» и 325 «Глинка», «Руслан» и «Людмила». Страница 161. В первом из этих примеров нисходящая хроматическая последовательность в сочетании с густотой, плотностью аккордов в низком регистре способствует эффекту мрачности. Второй пример – Превосходный образец звукоподражания завывания ветра, как в печной трубе, по выражению самого глинки. Конец двенадцатой главы. Глава тринадцатая. Транспозиция. Страницы со 161 по сто четвертую. Параграф 118. Транспозиция. Транспозиция называется перенесение произведения или его части из одной тональности в другую, без каких-либо иных изменений. Параграф 119. Транспозиция посредством переноса на один и тот же интервал. Если транспозиция делается письменно, то способ действия следующий. Первое. Определяется тональность оригинала, из которой будет сделана транспозиция. Второе. Определяется та тональность, в которую нужно транспонировать произведение и интервал между тониками оригинала и желательной тональности. Иногда может быть полезно сначала определить, на какой интервал вверх или вниз желательно сделать транспозицию и по нему определить будущую тональность. Третье ставятся ключевые знаки новой тональности, и каждая нота произведения переносится на один и тот же определенный интервал с точным соблюдением его тоновой величины. Знаки, стоящие при ключе, разумеется, повторять не нужно. Случайные знаки при соблюдении тоновой величины интервала, на которой производится транспозиция, будут получаться автоматически. Смотрите пример 326-й. При такой транспозиции рекомендуется не ограничиваться чисто механическим интервальным переносом, а контролировать слухом и теоретически, ладовая, хотя бы ступенное, положение звуков и аккордов. Далее следует нотная иллюстрация номер 326. Чайковский. Романс «Хотел бы в единое слово». В ре миноре, в си миноре. Страница 162 Транспозиция на хроматический полутон, на увеличенную приму. При транспозиции на хроматический полутон нужно ключевые знаки прежней тональности заменить ключевыми знаками тональности, отстоящей от нее, на такой полутон вверх или вниз. Все ноты остаются на прежнем месте. Случайные знаки заменяются таким образом, чтобы каждый из них сохранил свое повышающее или понижающее значение. Далее следует нотная иллюстрация номер 327. То же произведение Вреде и Сминори. Страница 163. Параграф 121. Транспозиция посредством перемены ключа. Этот способ также рассчитан на то, чтобы ноты оставались на прежнем месте. Для его выполнения необходимо следующее: Первое. На нотном стане отыскивается место, на которое приходится тоника оригинала. Второе. Это место нотного стана переименовывается в тонику той тональности, в которую нужно транспонировать. Третье. Из существующих ключей выбирается соответствующий новому значению этой ноты. Четвертое. При новом ключе ставятся ключевые знаки новой тональности. Пятое. Случайные знаки регулируются таким образом, чтобы каждый из них сохранил свое повышающее или понижающее значение. То же произведение. Скрипичный ключ. Далее. Две слегованные ноты Ре на четвертой линии нотного стана. Над ними надпись «Ре-Си». Под ними «Сопрановый ключ до».